Глава 75. Ставки сделаны, ставок больше нет. джауэлин беспомощно улыбнулась. Тем временем, пока двое влюбленных наслаждались компанией друг друга, на Дейдару стали прибывать толпы журналистов. Коалициям личного пути нуждалась в освещении событий на этой планете, ведь все произошедшее можно было поистине назвать героическим отпором Дайдары. Более того, это была первая демонстрация боевой мощи дейдрианцев-воинов. Стоило отметить, прежде во всем мире считали, что максимум, на что годятся эти великаны, так это для физического труда, добычи руды, например. Никто и подумать не мог, что они способны дать отпор даже армии мехов. Если Дейдара сможет увеличить количество гигантских мехов, учитывая маневренность воинов в доспехах, ее армию точно нельзя будет игнорировать. Разумеется, самым важным является отвага Дайдарианских воинов, для которых смерть в бою — это наивысшее благо. Похоже, что во всем мире такой армии может похвастаться только обедан с его дьявольскими легионами. Конечно, пока еще дуйдорианцам все равно далеко до Абиданцев боевой мощи, но у них есть непоколебимая вера, поэтому тем, кто с завистью смотрит на их богатство, стоит хорошенько подумать, стоит ли связываться с таким народом. Многие журналисты, помимо того, чтобы петь дифирамбы о победе, проявляли немалый интерес к серебристому меху так как в настоящий момент ни у одной страны не было модели подобного экстракласса. Его крылья могли показаться прекрасным украшением, однако было очевидно, что они у него вовсе не для красоты. Все скользкие ответы Муссена на этот счет сводились к одному — это было проявление силы их Титана. Разумеется, никто, кроме дейдерианцев, в это не верил. Этот мех продемонстрировал просто поразительную силу, а после сражения вдруг исчез неизвестно куда, что осталось для всех неразгаданной тайной. Тем не менее, сейчас имелось множество других тем, которые отвлекали на себя внимание журналистов. Например, что изменилось после этой войны в Коалиции Млечного Пути и как продвигаются восстановительные работы. В Федерации Солнечной Системы снова смог проявить себя парламентарий Ебен Вэнь. Он первый выступил с обличением против двух стран-захватчиков. Тогда это не получило большого признания, однако сейчас, когда все разрешилось, он стал человеком, который отреагировал раньше всех. Благодаря этому он оказался избран представителем Солнечной системы в парламент Коалиции Млечного Пути. У Солнечной системы имелось всего четыре места, и Бен Вейн смог отвоевать себе одно из них. Как для политика это был колоссальный скачок в развитии. Стоит отметить, от Солнечной системы выступать на мировой арене могут только представители парламента Федерации Солнечной системы и три представителя от трех крупнейших фракций, поэтому можно сказать, что он значительно прибавил в своем политическом весе. Пусть даже его голос в парламенте КМП может оказаться и неуслышанным, в Солнечной системе такое точно не произойдет. Проще говоря, теперь Ебен Вэнь был на разных уровнях с остальными членами парламента Своей Федерации. В то же время он получил надежных союзников в лице представителей Дейдары, Федерации ледяных облаков и Республики Леосфинкс. Естественно, такого человека невозможно игнорировать. Зародившаяся новая сила в Солнечной системе вновь увеличила свое влияние. Тем не менее, нельзя сказать, что остальные завидовали подобному стремительному росту. Ведь стратегия, с помощью которой удалось его добиться, скорее относилась к типу «победа любой ценой». Если бы дейдарианцы проиграли, то Ебинвеня ждала бы такая же участь. Даже если бы ему удалось сохранить место в парламенте после этого, он бы уж точно больше не смел поднимать головы. Республика Леосфинкс. Джаспер выключил свой скайлинг и беспомощно пожал плечами. «Кажется, брату Янь сейчас явно не до меня». Во время последних сражений его жена получила легкое ранение. Рядом с ним находилась красивая и элегантная девушка, председатель бизнес-клуба Крона Лайя. Ее также можно было назвать образцовой представительницей высшего класса Республики Лиосфинкс. С тех пор, как она лично пригласила Джаспер на встречу своего клуба, их отношения развивались достаточно стремительно, однако ни одна из стран до сих пор так и не смогла заговорить о чувствах. Алая кивнула головой в знак согласия. Люди стремятся к себе подобным, и раз уж Джаспер стал другом Янисиасу, то этот парень точно этого достоин. Но главное, что они победили. Просто невероятно. Никто этого не ожидал. На лице девушки проступила легкая улыбка. Откровенно говоря, они с Джаспером вместе подтолкнули Леосфинкс ступиться за Дейдару. Разумеется, этому также поспособствовало аналогичное решение Федерации Льдных Облаков, К тому же требовалась хоть какая-то уверенность в успехе. Честно говоря, изначально Лайя не верила, что у дейдерианцев есть шанс на счастливый исход. Даже если бы они одержали победу в первой битве, то без поддержки крупных стран это ничего бы не дало. Федерация Ледяных Облаков известна всем как великая держава, но при сравнении она проигрывает Аслану Элиабедану. Страны, богатые природными ресурсами, не обязательно обладают настолько же могучей военной силой, и потому многие стараются избегать лишних рисков. Они обычно не вмешиваются в подобные конфликты, и их достаточно трудно уговорить на это. Но неожиданно для всех Федерация ледяных облаков все-таки осмелилась протянуть руку помощи, и это все и решила. Именно поэтому и их республика не стала медлить. Это называется действовать по обстоятельствам. Но главное, даже председатель КМП пошел в бой, а это уж точно означало, что оно того стоит. Те же, кто стоял за этой войной, действительно ужасные люди, Они идеально разработали планы, можно сказать, что после всего случившегося все обвинения посыпались на союз диван и Федерацию Гиру, а сами они оказались как будто бы ни при чём. В этом также заключается причина, почему в последние годы лишь немногие сталкивались с Асланом напрямую. «Сколько же ты вложил в Дейдару?» Вся личное имущество», — безразлично ответил Джаспер. Лая так и остолбенела. Она прекрасно понимала, что это значит». Если бы Дайдара проиграла, то Джаспер остался бы без копейки в кармане. После такого от него отказалась бы даже его семья. Тем не менее, девушке от этого стало лишь любопытней. «Я давно тебя знаю, и ты никогда не походил на импульсивного человека». Джаспер улыбнулся. «Думаешь, я поступил неразумно?» «Возможно. Но в мире есть люди, способные творить чудеса, и я решил выбрать их в сторону. Он не мог знать наверняка» но был твердо уверен, что весь этот успех был связан с тем парнем, который внезапно успел на свадьбу Яниси Этот человек способен перевернуть все с ног на голову. «Ха, творить чудеса? И что же ты подразумеваешь под чудесами?» Алаи усмехнулась. «Разве в этом мире бывают чудеса? Все это результат хитросплетения беспорядочных рискованных действий в целях получения выгоды. Чудо — это когда ты уже не можешь идти, на взлетаешь». Джаспер понимал, что он еще недостоин находиться рядом с такой персоной, но его чудеса он видел уже не в первый раз. «Я бы хотела встретиться с подобным человеком», — сказала Лайя. «Кто знает, возможно, представится такой случай», — с улыбкой на лице произнес Джаспер. «А сейчас, похоже, что настало время собирать урожай. Давно пора. Поздравляю вас, господин постоянный член правления. Спасибо, спасибо». Очередное рискованное решение Джаспера снова принесло ему небывалый скачок. Клан признал его своим преемником, а это значит, что в будущем они будут предоставлять ему все больше и больше ресурсов. И если его стратегии будут все так же увеличивать их прибыль, то и место главы клана окажется у него в руках. И тогда уже все начнут прислушиваться к его словам. Только вот, достигнув вершины, сразу же задумываешься о том, насколько же маленькая казалась гора. Настоящий мужчина не должен останавливаться на достигнутом. Империя Аслан Кашавейн находилась у власти уже многие годы и славилась своей железной хваткой, а также тем, что умеет в нужное время пустить в ход хитрые приемы. Однако на этот раз она проиграла впервые. Единственный момент, которому нужно было порадоваться за долгие годы правления она научилась быть непредвзятой в таких делах. В конце концов, коалиция Млечного пути не посмеет из-за такой мелочи разорвать отношения с Асланом, так что нужно признать поражение там, где это оправдано. Несмотря на то, что и Аслан и Абидан являются великими державами, их пути развития совсем разные. Аслан, например, добился куда большего признания среди других стран. Однако одним признанием сыт не будешь, поэтому если посмотреть под определенным углом, Аслан и Абидан были очень похожи. Обеим империям нужны сторонние локальные войны, ведь на продаже оружия зарабатываются большие деньги, к тому же это самый легкий способ добиться влияния. Очевидно, что на антигравитационной руде свет клином не сошелся, но в этот раз ударили по ним весьма ощутимо. Учитывая разведданные, за всем этим стоял один человек, однако кто это Кошавань выяснить так и не смогла. Тем не менее, он смог поднять на войну Федерацию Солнечной системы, Федерацию ледяных облаков и Республику Леосфинкс, к тому же привлек к этому еще и председателя КМП. Такого противника определенно нельзя недооценивать. Кошавань потерла виски. Ее всеобъемлющий план макроэкономического развития Аслана нельзя прекращать. Но сейчас необходимо притормозить и все переосмыслить, а также ослабить возникшие негативные эффекты. Кашавань готова была заплатить любую цену, однако неожиданно дейдарианцы отказались от их помощи. Кашавэнь невольно вспомнила ту видеоконференцию. Неужели это из-за этого? Невозможно! Муссон производит впечатление классического политика, А такой не стал бы отказываться от денег из-за обиды. Тем не менее, впервые у Кашавы не было абсолютно никаких идей, только и остается, что постараться задобрить их еще более щедрым предложением, чтобы хоть как-то наладить отношения.